Глава 9. Я застыла, чуть не подавившись куском пирога. Александр, как и его сестра, производили неизгладимое впечатление. Князь был одет в темно алую рубашку тонкого шелка, всю расшитую узором из золотой нити. Сверху кафтан, так плотно затканный золотом, что, казалось, его сделали из куска драгоценного металла. На воротнике блистали самоцветы, Поезд перехвачен красным кушаком, расшитым яхонтами и изумрудами. На плечах красовалась парчевая пурпурная ферезь, как и весь остальной наряд, затканная золотом и каменьями. Князь явно хотел произвести на кого-то впечатление и уж точно не наудельную княжну Славенска. Скорее всего, желает показать свою власть над боярами особый свой статус. Но в город город непростой, правители сюда призывают, нет тут воли великого князя. Значит, шаткое положение у Александра сейчас. Хотя моих познаний для подковерных интриг времен Древней Руси явно маловато. Княжна Ульяна не уступала своему старшему брату. Пурпурное платье, украшенное крупным жемчугом и каменьями, отложной воротник, искусно расшитый узорами из лалов, золотые наручи, на пальцах блестят шикарные персни, коруна усыпана самоцветами. Девушка была высокой, статной. Русская коса толщиной с мужскую руку перевита богатыми лентами. Сосватана, значит, Ульяна. Голубые, широко расставленные глаза смотрели на бояр без тени смущения. Подбородок высоко поднят, спина прямая. Алые губы чуть приоткрылись в улыбке. А вот Александр совсем не походил на те портреты, которые мне довелось видеть. У князя были светло-русые, чуть вьющиеся волосы, Большие глаза, того же цвета небесные синевы, как у сестры, прямой нос, тяжелый подбородок, что несколько скрадывала краткая борода, более темного оттенка, чем волосы. Он был молод, однако во взгляде читалась несвойственная его годам мудрость и проницательность. Высокий с тренированными мышцами, не так, как у качков, наращивающие свои мускулы спортзали и на протеине. В нем была воинская стать — мужественность, которую можно приобрести лишь пройдя не одно сражение. В палатах повисла тишина, Александр и Ульяна не торопясь шли на свои места. Проходя мимо меня, князь обернулся и остановился. «Рад, что ты жива, — осталась Ярамила Владимировна. Не погиб род славянских князей». Я так растерялась, не понимала, как мне себя вести. Встала из-за стола, поклонилась, насколько это было возможно. «Благодарю, Александр Ярославович». Князь уже шел дальше и негодующих взглядов от бояры не заметила. «Значит, все в порядке». Бухнулась на скамью, переводя дыхание. Александр взошел на возвышение, поклонился в обе стороны, поприветствовал гостей и лишь потом сел. Так же поступила у Ульяна. Боярышни, занимавшие места рядом с княжной, засуетились, предлагая закуски и блюда. Чашники подоспели, разливая напитки. За столом князя прислуживали юноши в богатых одеяниях, Наверное, сыновья бояр. Быть стольником государя должность почетная. В палатах становилось жарко. Я вся вспотела под соболей душегреи и снять нельзя. Да и у многих на лбу выступали бисеринки пота. Одежда бояр ведь тоже была многослойной, подбитой мехами. А я вытащила из рукава небольшую трепицу, которую сунула мне Авдотья, отерла влажное лицо. Тетка часто мужа на пиры провожает, знает, каково здесь. Девушки усердно почивали Ульяну яствами, Остальные тоже сосредоточенно жевали, а вот за мужским столом все больше прикладывались к чашам с хмельным. Разговоры стали громче, и я, прислушавшись, обомлела. Речь шла обо мне. «У княжны да от матери, и второй жёнки не надо. Сама Чародеев нарожает». «Да каких?» — Феврони водой повелевала. Не раз Славенск спасал от нападений. «Если княжна в мать пошла...» «Лучше невесты и не сыскать». Басил низкий, однако широкий в плечах мужчина с черной бородой, заросший до самых глаз. «Уж не за своего ли Мишку ее засватать задумал?» Фыркнул высокий худой старик, тонко неприятно рассмеявшись. «Не басеньки шапка». Я обернулась на Александра. Тот разговаривал с владыкой, и речей, где мной торговали, точно коровой какой, не слышала. Отыскала взглядом дядьку Евсея. Он о чем то спорил с соседом. «Не слыхать. Рты разинули». Вдруг громко крикнул захмелевший боярин с лицом, и изрытым оспинами. «Илье моему такая невеста в пору. Я за нее и откуп богатый дам, не поскуплюсь. Не вам чита. Захотели. В палаты княжеские забраться». При этих словах девушка, что сидела напротив, вдруг потемнела лицом и зыркнула на меня с ненавистью. «Вот так история. Она-то выходит, на Илью еды имеет или уже сосватана в его семью». Вон и лента в косе виднеется. Если до этого я была растеряна, то сейчас в груди раскаленной волной поднимался гнев. Я им что, кобыла породистая, в наглую торгуется, как за кусок мяса. Чего ж ты брешешь? продолжался спор вокруг моей персоны. Куда твоему Илюшке до да славянском владеть? Теперь кричал мужик сверху стола, кряжистый, как столетний дуб. Моему Белазару такая невеста в пору. Наш род, твоего древнее, будет. «В Белозаре твоем еле душа держится. Все знают, квёл и он. Сможет ли деток наплодить, или княжна пустоцветом ходить будет?» Не унимал серебой. «Ах ты, собачья душонка!» Подскочил кряжистый. Дядька Евсей оторвался от своего разговора и, наконец, прислушался к дележу. Брови его сошлись на переносице, ноздри раздулись, на скулу заходили жевлаки, но боярин молчал, подмечая, кто и как себя ведет. У Александра за столом тоже наступила тишина. Князь и владыка обратили внимание на слишком шумный спор. Невский метнул на меня быстрый, нечитаемый взор. Кряжистый прорывался выбраться с лавки, но соседи приструнили его, усадив обратно, однако он не унимался. «Илюшка твой безродный, второй жены сын. Захотел чародей заполучить, да не вышло». Он рассмеялся, показав ребому кукиш. «Славянском чародей должен владеть». Вмешался сосед Кряжистого, высокий рыжий мужик. «Как мой Елизар, вот кто княжине Славянской ровня!» «Елизар твоему?» — не унимал Серебой. «Годков-то уж сколько! все перебирали невест, пока старость к сыну не подкралась!» «Чародей!» — дразнил он рыжего. «Едва желтым светит!» «Ты в своем уме?» — возмутился рыжий. «Годков-то всего тридцать сыну, самая пора!» «Ага!» Не удержался кряжестый. «Пора сынов уже своих сватать!» Александр зорко следил за каждым, подавшись вперед. Я глянула на девушку, что сидела с лицом мрачнее тучи. Та, заметив мой взгляд, отвернулась и громко сказала. «Княжна без сколы, без двора. Милостью дядюшки живет, своего ничего не имея. Погнали из Славенска, как собаку безродную». В голове что-то тонко-звонко треснуло. «Но это уж слишком». Сперва по рукам пробежал холодок, потом странная дрожь, будто ледяная вода потекла по жилам вместо крови. Воздух вокруг меня стал густеть, наполняться морозной взвесью. Не выдержав этого позорного спора, дележа и слов наглой девицы, я медленно поднялась из-за стола. В ушах нарастал звон. «Хватит!» — просипела я. Но меня никто не услышал. «Хватит!» Выкрикнула, перекрывая голос всех, и одновременно возле меня словно что-то взорвалось. Девиц, что сидели напротив, вышвырнула из-за стола под ноги боярам. Стены палат не просто вздрогнули, они заскрипели, заходили ходуном от волны силы, что исходило от меня, подпитываемой бушующей яростью. Взор заволокло серебристой дымкой, будто я смотрела на весь мир сквозь кристалл льда. Каждый вдох обжигал легкий льдом, каждый выдох превращался в морозное яблочко. Краем глаза заметила, как подскочил князь, выставив ладони. Вокруг него взметнулись алые всполохи. Ледяные лезвия все летели и летели, и я не собиралась их останавливать. «Вы у меня получите племенную кобылу. Пожалеете, что даже мысли о сватовстве допустили в свои дурные головы? Я устрою вам дележку добычи на адре моего отца». Стены быстро покрывались ледяными узорами, затягивала их морозной коркой. Князь выскочил из-за стола, метнувшись куда-то в бок. Увидела, что там чуть не раскроило голову незадачливому рябому, упавшим со стены боевым топором. Александр взмахнул рукой, и оружие смело в сторону. «Яра!» — громко крикнул дядька Евсей. «Охолонись! Поубиваешь всех до единого!» Но холод вам не был сильнее его слов. Лед был сильнее всего. «Мало вам!» «Будто и не я», — отвечала вовсе, — «будто иная сила пробудилась во мне». «Отца похоронить не успела! Сваты уже пожаловали! Получайте невесту!» Ледяной вихрь взъерился вокруг меня пуще прежнего. Девицы, не прекращая визжать, разбежались кто куда. Туча острого точно ножи ледяного крошева метались по залу. На стенах повисли лохмотья от гобеленов, бояре прятались под столы, прикрываясь блюдами, с которых выбросили еду». И среди этого буйства морозной стихии ко мне шел князь. Вокруг него возник воздушный кокон, игравший всеми оттенками алого. Ярамила, стой, прекрати! Нет! дерзко крикнула в ответ, сама не понимая, откуда во мне столько злости и азарта. Адреналин буквально кипел в крови. Александр, преодолевая сопротивление, все же смог подобраться вплотную ко мне. Наши взоры встретились. Радужки глаз князя были белыми, только черные точки зрачков остались. Он смотрел на меня без злости, спокойно, будто вокруг нас ничего не происходит. Еще шаг, и вот он схватил меня за плечи. С душегрея посыпались ледяные осколки, весь мой наряд покрылся морозной коркой. «Яра», — тихо сказал Александр, — «я не дам тебя в обиду, слово даю». Гнев мой уже унимался, а речь князя подействовала как успокоительная. Я пустила руки, и пурга, бушевавшая в палатах, тотчас улеглась. Бояре испуганно выглядывали из-под столов, их бороды и ресницы были все вынее, Изо рта людей вырвался пар, кто-то стонал. «Тихо, тихо!» Князь гладил меня по плечам, стряхивая льдинки. «Никто не посмеет тебя замуж против твоей воли взять. Не гневайся, Ярамила. Он говорил со мной точно с ребенком, но это подействовало. Хоть его слова и доносились до да меня сквозь звон в ушах. Я медленно села на лавку, чувствуя, что едва держусь на ногах. Меня замутило, голова закружилась. Александр устроился рядом, неведомо откуда в руках у него возникла чаша с медом, которую он мне и протянул. Испей, сил прибавит. Тремя глотками осушила внушительную посудину в горле была пустыня. Потихоньку все выбрались из своих укрытий, по залу побежали шепотки. Княжна-то алая! «Алая! Ануров-то крут! Где с такой сдюжить?» Я обвела мутным взором палаты, и силы стали стремительно покидать меня. Сознание затягивало тьмой, последние проблески его померкли, уступая мгле, что приняла меня в свои объятия.